Глава 5. Разборки. На текущий момент у меня было набрано 2,2 миллиарда опыта. На 21 уровень надо 3,6. Даже больше. Если бы опыт за монстров рос так же быстро, как и требования для получения уровня, то ничего страшного в этом бы не было. Но даже за босса я получил только примерно одну десятую процента, а мне нужен был 21. На данный момент это был максимальный уровень среди людей, и получив его, я бы точно попал в топ-10 представителей расы, и с помощью облегчающих условий этого статуса можно было бы активировать еще одну подсказку. Да и шансы в Ларрен это смогло бы поднять неплохо. Есть мнение, что качаться в отряде быстрее – Но это справедливо только для тех случаев, когда рядом есть подходящие монстры, и у вас примерно равное оружие и броня. В моем случае ничего подобного и близко нет. Любой человек, которого я бы пригласил в пати, стал бы балластом. Так что, договорившись с Борисом о времени, которое им потребуется на подготовку, я тихо сбежал и отправился качаться. Была, конечно, мысль закрыть квест за убийство демона, Награда, за которую как раз масштабируется, и практически наверняка получить уровень, а то и два. Но сейчас я не хочу спешить. Важнее выжить из каждой возможности максимум. Такие эпические квесты – редкость, и предполагаемым опытом не стоит разбрасываться. Пусть масштабирование опыта идет не больше, чем на 10 уровней, Но то, что я смогу получить на 28 восьмом и сейчас, настолько различается, что все мои предки-евреи, в наличии которых я не уверен, перевернулись бы в гробу. А за те две недели, что у меня есть, я смогу получить нужный опыт и более банальным способом. Тем более хочется и параметры немного подтянуть. Да, я выяснил, что же тогда такого произошло в самом начале игры, когда, ломая ветки с деревьев, я повысил силу на одну единицу. Просмотрев пару десятков информационных ресурсов, часть из которых была даже платной, я выяснил, что часть основных параметров персонажа можно прокачать. До 10 шансы были довольно неплохими, примерно один к тысяче, а вот дальше они падали уже в геометрической прогрессии. Возникает вопрос, почему же с такими возможностями я не поднял больше ни одного показателя, да и у других в этом успехов нет, все просто. Тут есть небольшая хитрость. Для того, чтобы появилась возможность прокачать показатель, нужно совершать равномерные движения. Например, если я кого-то бью мечом, то в одно место, то в другое, постоянно сокращая различные группы мышц, то ничего не произойдет. Однако, если наносить удары в одну точку, совершая однообразные движения, полностью повторяющие друг друга, то шанс получить заветную единичку начинает отличаться от нуля. Таким же способом можно прокачать и ловкость. Для выносливости нужно пропускать удары в одно и то же место. Для интеллекта перечитывать по второму разу внутриигровые книжки. А энергию мне качать нельзя, так как это не естественная, а приобретенная характеристика. Когда я впервые прочитал об этом, первой мыслью было гребаные роботы». Вот уж кому получить все десятки проще простого. Но оказалось, что Джи в этом плане старается быть справедливой. У роботов не было показателей, которые можно было бы прокачивать равномерными физическими движениями. Их как раз ждала работа с абстрактными категориями, если они хотели получить какое-то преимущество на начальном этапе. Жалко, что продать эту информацию мне некому. Все обычные игроки ее и так знают, а земляне которые, как и я, вначале отрезаны от общих информационных ресурсов, мне ничего полезного предложить не смогут. Ни счет в евро, ни домик у моря, ни пуля в затылке мне не помогут. Кредитов у них нет, а заняться перепродажей ресурсов, тех же алмазов, по местным законам это контрабанда, а заняться ей на мирахе – это дать законный повод клану Тахота завершить начатое. Какие же возможности у меня могли бы быть, не совершив я в свое время такую глупость, как прилет сюда? Выходя из города, проигнорировал уважительный кивок стражников, из-за чего, как мне показалось, они начали уважать меня еще больше. Что за странная психология? Впрочем, не время думать об этом. Меня ждут радужные холмы Саранфелла, где год назад я и толпа пришельцев расправлялись с демоном когда то мне и запали в голову слова одного из участников с прокачанной наблюдательностью. Для большинства это солнечные полянки с местными аналогами медведей и лисиц. Для меня же это скрытый в земле упавший космический корабль, для входа в который нужно обладать энергией и внушительным набором строительных инструментов и адским терпением. Все это предполагало, что я смогу спокойно и вдумчиво, без посторонних взглядов и вмешательства покачаться. По подслушанному разговору, там меня ждали уровни от 18 до 22, -го. и так как это скрытая локация, то шанс дропа и размер опыта тоже увеличивались. Если за обычного монстра своего уровня я получаю около 14 тысяч опыта, то там буду получать под 30, что автоматически уменьшает количество монстров, которых необходимо убить для получения уровня со 100 тысяч до 50 Неплохая разница. Теперь только осталось найти вход. Злоболисов, микроволков и прочих ведмежаток, которые были для меня практически непобедимыми врагами в самом начале игры, я попросту игнорировал. Дроп с них не падал, опыта тоже не прибавлялось. Судя по всему, мой уровень их отпугивал, так как я свободно проходил у них прямо под носом, не вызывая агрессии. Местность была оживленной. В зеленой травке бегали и сражались с животными низкоуровневые игроки. Кто-то объединился в пати, кто-то предпочитал качаться в одиночку, получая неиллюзорный ущерб от мобов. Пару человек убили на моих глазах. Одного прихлопнул ведмежатка, второго окружила стая микроволков, которых он неосторожно собрал в паровоз, явно не рассчитав свои силы. Некоторые наивно кидали мне приглашение в рейд, рассчитывая на то, что я буду уничтожать собранные ими толпы мобов, А они в это время будут медленно, но верно прокачиваться, не прикладывая к этому никаких усилий. Один был и вовсе настолько наглый, что бегал за мной по пятам и засорял чат то гневными тирадами, то почти слезными призывами. Наконец-то и он отстал. С приходом землян в Джи стало с одной стороны веселее, с другой же слегка утомительно. Вход в корабль скрывался явно в одном из холмов но при всей кажущейся легкости найти его просто так не удалось. Или мне придется прочесывать склоны холмов один за другим, или должна быть какая-то подсказка, которая облегчит мои поиски. Существовал и другой вариант. Написать личное сообщение кому-нибудь из инопланетных друзей. Но его, разумеется, я сразу отмёл, так как Нари или Шакар попросили бы взамен приглашения в наш ареал, или заломили бы цену за консультацию. Человечность. Было чуждо к сеносам, вроде пушистика, а стерва Шакар, при всем моем к ней уважении, так и вовсе не делает ничего просто так. Так что оставлю таких друзей на потом, а корабль найду самостоятельно. Когда я излазил вдоль и поперек всего один холм, не найдя ни единой зацепки, то понял, что первый вариант не подходит. Времени прошло больше часа, а толку было ягоды-велиники и неизвестный сорняк, опознать который мне не позволял низкий уровень развития травничества. Если так и дальше пойдет, скорее Виталик получит двадцатый уровень, нежели я обнаружу скрытую локацию. Стоп. В том, что корабль стал одним из поросших травою холмов, нет сомнения. Другой вопрос, как его обнаружить? Чем-то, пусть незначительной мелкой деталью, но он должен отличаться от остальных. Странная форма пожухлая растительность или, наоборот, слишком буйная. Самый большой, самый маленький, самой неправильной формы, любое отличие играло мне на руку. Я забрался на самый высокий, предварительно исследовав его несколько раз и потратив 4 часа, и начал обозревать окрестности, периодически сверяясь с картой и надеясь, что какая-то важная деталь может быть в ней, и нужно просто внимательно посмотреть. Подозрения пали сразу на два холма. На одном из них почти не было деревьев, а второго почему-то избегали животные. Повезло, что он был соседним, иначе эту деталь я бы попросту не заметил. С другой стороны, вне зоны видимости могли быть еще такие же холмы с отсутствием живности, поэтому особо я ни на что не рассчитывал, однако проверить стоило. Исследования соседнего холма ничего не дали, никаких потайных входов, никаких скрытых пещер и ни единой зацепки. Дело шло к вечеру. Количество игроков-нубов резко возросло, и радужные холмы напоминали теперь место проведения фестиваля ролевиков. Небо затягивало тучами, а вскоре начал накрапывать мелкий дождь. Я забрался на вершину другого холма и, вглядываясь в окрестности, силился понять, где же скрывается вход в упавший корабль. Дождь постепенно перешел в ливень, потемнело еще сильней, а из густых низких туч начали бить молнии. Впервые в G я видел грозу и невольно увлекся наблюдением за красновато-сиреневыми вспышками на фоне темно-синего неба. Только теперь, впервые со времени отлета с Земли, я понял, что мне не хватает именно таких простых радостей, как наблюдение за грозой. Жизнь на орбите поневоле заставит задуматься. Рядом с одним из холмов молнии били чаще. Это меня и смутило. Это был именно тот, на котором росло одно единственное дерево, и которое я отметил как потенциальную бонусную локацию. Не веря, что все было настолько просто, я сбежал вниз по склону и со всех ног помчался к холму с одиноким деревом. И вновь меня ждала неудача. Потратив еще целую кучу времени, я не нашел ничего такого, что могло бы хоть отдаленно напоминать вход не то чтобы в космический корабль, а хотя бы в банальную пещеру». Я сел на мокрый камень и задумался. Тем временем закончился дождь, и в рваных облаках показалось закатное солнце. Хлоп! Знакомое белое облачко рассеялось на соседнем холме, распугав сражающихся со злоболисами новичков. Кого-то из инопланетчиков занесло на радужные холмы Саренфелла случайным телепортом. Знакомая четверорукая ящерица в скафандре приняла боевую стойку, вытащив телескопическую дубинку с острым шипом на конце. «Как его там звали, этого четверорука?» Шах Сока. «Кажется, нет. По-другому как-то». Ошарашенные новички окружили инопланетчика. Одного даже, пока тот отвлекся, загрыз злоболиз. «Цак влан кслако!» «Язык сломаешь, пока прочитаешь и произнесешь». Это точно был другой четверорук. Как звали такого же из нашего межпланетного рейда, я так и не вспомнил, но у того точно было двухсложное имя. Интересно, что он будет делать? Ящер крутился на месте, угрожающе помахивая своей ядовитой дубинкой. Игроки-земляне возбужденно перекрикивались, а чат пестрел ахами, охами, вздохами и предположениями. Кто-то из игроков отважился подойти поближе и тут же за это поплатился. Четверорук со скоростью молнии выхватил из кармана в скафандре бластер и выстрелил в лицо новичку. Игрок Ярослав Морошка получает урон 23. Игрок Ярослав Морошка ослеплен. И тут все скопившиеся вокруг инопланетчика земляне разом завопили. Кто-то от страха, кто-то от возмущения. Несколько парней и девчонок отбежали на почтительное расстояние и стали наблюдать за развитием событий. Другие с ревом набросились на четверолука и принялись кромсать его своими кинжалами, палецами и мечами. Я не мог пропустить подобное действие и начал спускаться с холма, не отрывая взгляд от необычной сцены. Цлакулан Тьфу ты! Был чертовски хорош в битве. Несколькими точными выстрелами он ослепил окруживших его рыцарей, а еще одного, самым высоким уровнем, от души огрел дубинкой с ядовитым шипом. На игрока Василий Рамицын наложен эффект «Смертельный яд». Рыцарь завопил, требуя помощи Хила, и замахнулся мечом на ящера. Четверорук увернулся и выстрелил из бластера в девочку Магессу, стоящую в опасной близости от него и кастующую какое-то теперь уже бесполезное заклинание. Единственное попадание убило ее на повал. Игрок Олеся Чачур получает урон 57. Игрок Олеся Чачур погибает. Еще несколько игроков побежали прочь от инопланетчика, поняв, что справиться с ним невозможно, но на их место тут же стали наивные герои второго и третьего уровней. Четверорукий же ящер оказался двадцать второго. Отравленный ядом прякла рыцарь Василий упал замертво, а инопланетчик, спрятав дубинку, вытащил энергетический кнут, которым стал яростно, но в то же время расчетливо хлистать игроков. Отправив на трехчасовой отдых еще около дюжины землян, ящер активировал щит. «Все очень похоже на то, что я уже видел во время поединков со Слизняком и шак -Ар. Ничего нового и оригинального». Игроки в панике разбегались, но «Четверорук» никого не преследовал. Более того, он даже спрятал в карман бластер, перестав палить магов и лучников. Складывалось ощущение, что он не очень хотел сражаться с другими игроками и ответил лишь на агрессию. «На агрессию?» «Но тот парень всего лишь подошел к нему слишком близко». Что-то не так с этим ящером. Хотя кто их этих ксеносов разберет. Рассчитывать их реакцию с точки зрения человеческой логики – явно неблагодарное дело. Может, дружеский взмах рукой был приглашением спариваться, и бедное чешуйчатое существо только защищало свою честь? Тем временем кто-то привел из города отряд опытных игроков, которые окружили четверорука и начали методично его избивать. Рыцари зажали его в тиски, не давая вырваться, а лучники и маги обстреливали его с почтительного расстояния. Сразу шестеро или семеро хилов лечили рыцарей, так что четверорук явно был обречен. «Чего стоишь? Помогай давай!» — гаркнул у меня кто-то прямо над ухом. «Рыцарь пятнадцатого уровня. Мой теска по-настоящему имени. Злобно смерил меня взглядом и побежал на выручку товарищам. «Помочь? С радостью!» Мне кинули пати, которые я на этот раз подхватил. Теперь главное не упустить момент и не лезть раньше времени на рожон. Четверорук отстреливался из бластера, хлистал противников энергокнутом, судорожно использовал микстуры исцеления. Но все равно полоска его жизни неумолимо ползла вниз. На мгновение бластер сменился дубинкой. Интересно, у нее есть откат или ее нужно перезаряжать? От неожиданности вскрикнул кто-то из рыцарей. Четверорук вытащил из наплечного кармана короткий шприц и с размаху откнул его себе в грудь. Игрок Цак Цаквланксалка активирует инъекцию выносливости. Удары игроков теперь наносили четвероруку лишь половину урона, а тот снова достал бластер и принялся полить по глазам окруживших его рыцарей. Игрок Дмитрий Воронцов погибает. Ещё одному не повезло. Яд отпрякло действовал неумолимо. Остальные стояли ослеплённые и пытались ударить четверорука на Абум. Тот воспользовался замешательством и ослепил нескольких хилов, одного из которых тут же добил кнутом. Ещё минуту назад все были уверены в победе землян, но хитроумный ящер всех переиграл. Достав маленькую чёрную гранату, он метко забросил её в толпу магов и лучников. Взрыв! Людей раскидало в стороны, а четверорук тем временем вырвался из окружения и побежал. Кто-то из рыцарей побежал за ним, но был оглушен ударом кнута и остановился. Остальные еще не пришли в себя после взрыва, а двое низкоуровневых новичков, героически бросившихся в погоню, полегли от метких выстрелов из бластера. Вот теперь, пожалуй, пора. Выхожу из пати, пускай для всех я останусь еще одним странным незнакомцем. Четверорук несся изо всех сил, но все же не быстрее, чем я. По дороге попался медведь, чем я не замедлил воспользоваться. Использована способность призвать зверя. Осталось очков призыва 15. Использована способность призвать зверя. Осталось очков призыва 12. Использована способность призвать зверя. Осталось очков призыва 9. Использована способность призвать зверя. Осталось очков призыва 6. Использована способность призвать зверя, осталось очков призыва 3. Использована способность призвать зверя, осталось очков призыва 0. Теперь рядом со мной бежали, порыкивая, и преследовали инопланетчика сразу 6 ведмежаток. И пусть они только шестого уровня, но выглядят внушительно. Вот ведь дернул меня в свое время черт их так назвать. Огромные страшные медведи, а с наименованием полнейший диссонанс. Крики других игроков стихли далеко позади. Пора. Теперь можно и бластер достать.